Глава 42 На следующий день. Дмитрий. Пытаюсь не заснуть под монотонный бубнёж очередного посетителя. В суть обращения даже не вникаю. Потом начальник отдела ЖКХ пинка получит и разберётся. Судя по обрывкам жалобы, что пробились таки в моё измученное сознание, это именно его промах. «Нудный приём граждан после бессонной ночи с Машенькой. Особый вид мазохизма». Обречённо поглядываю на часы нервно прокручиваю в руках мобильный. «Не расстаюсь с ним. Держу рядом на случай, если позвонит няня. Мне пришлось оставить Машу с чужим человеком. Впервые с того момента, как малышка появилась в моём доме». И, несмотря на то, что я нанял няню в лучшем агентстве, дал ей чёткие указания. Разрешил звонить мне в любое время по малейшему поводу. Я всё равно переживаю. Вчера был тяжёлый день. Я сломался, узнав о предательстве Екатерины. Прошёл все круги ада во время болезненного разговора с ней. Разумом я понимал, что должен выгнать её к чертям, обезопасить свою семью от подлой женщины. Но сердце противно щемило от Катиных слёз» и жалобных всхлипов. Хотелось поверить ей, дать шанс, убедиться, что она спала со мной не только ради мести, а ставить рядом с собой, в конце концов, потому что нужна мне. Однако новость о том, что стерва взяла ребёнка в детдоме, чтобы использовать в грязной игре, и потом вернуть обратно, заставила меня сжечь последний мост. Даже я бы на подобное не пошёл, хотя благородством никогда не отличался. Опуститься ниже плинтуса, а потом играть роль невинной жертвы? Нет, этого я простить не смогу. Преддавший единожды предаст еще. Крепко сжимая мобильный, слышит резк пластика задней крышки. Вспоминаю вчерашний СМС от Кати. Лицемерка хренова. Все вынюхала. Информацию обо мне слила врагу. Подставила меня. Какого черта еще от меня надо? Зачем признаниями в любви бросаться? хотя последнее немного смахивает на бумеранг, запущенный мною. Он вернулся и угодил мне прямо в лоб. Я ведь сам никогда не ценил чувства, не верил в любовь, использовал баб исключительно для удовлетворения своих потребностей, а теперь получил заслуженный урок. Наказан! Сполна! — Дмитрий Николаевич! — проникает в голову хриплый голос жалобщика. — Что? — спохватываюсь, возвращаясь в реальность. — Ах, да! — Разберёмся. Не переживайте. Выдавливаю себя и неискреннюю улыбку. Иван Константинович, бросаю строгий взгляд на начальника отдела ЖКХ, тот испуганно сжимается. Возьмите на личный контроль, жду от вас доклад в ближайшие дни. Лихорадочно кивает. Кто следующий? Перевожу внимание на секретаршу. Пока гражданин покидает кабинет, что-то бурча по пути, ализа поднимается, чтобы пригласить очередного властям учителя, я вновь погружаюсь в размышления. Ночь оказалась ещё хуже. Конечно, Екатерине я отправил СМС, что всё под контролем. Чтобы знала, она не нужна нам, без неё справимся. И чтобы не волновалась. Хотя о чём это я? Такой твари плевать на ребёнка. Игра. Всего лишь игра. На деле у нас с Машей ни хрена не было под контролем. Остаток дня малышка капризничала жутко, будто чувствовала, что произошло нечто плохое. Я абсолютно не понимал, чего она хочет. «С гражданами на приёме гораздо проще, они хотя бы говорят!» Тут же сплошной детский крик. Удивительно, но он не раздражал меня, наоборот, вызывал жалость. Заставлял впервые в жизни почувствовать себя беспомощным Накормить Машеньку мне удалось с огромным трудом. Она плевалась и грозно отбивала каждую ложку крохотными, но очень шустрыми ручонками. Мы перевели несколько банок детского питания, и оба остались вымазанными в пюре. Дошло ли хоть что-то до животика ребёнка, я понятия не имел. Со смесью тоже не очень заладилось. Я переделывал её несколько раз. Сначала залил кипятком, и молочный порошок элементарно свернулся. Не могли производители надпись «остудить воду до 50 градусов», «покрупнее на коробке сделать». Как, блин, одинокому отцу-новичку разобраться. Потом я жёстко натупил с пропорциями, приготовив нечто вроде кефира. Слишком густой оказалась смесь консистенции. Когда я наконец победил это ведьмовское зелье и предложил Машеньке, девочка моих трудов не оценила. Выпила совсем немного и опять разразилась плачем. Ночь я провел возле детской кроватки в Машиной комнате. Укачивал ребенка, включал ночник, менял мелодии. В отчаянии даже колыбельную спеть пытался, но от моих поток только хуже стало. Малышка заснула очень поздно, после нескольких часов истошных воплей. А я просто отключился, прямо в одежде, в нерастеленной кровати, которая хранила цветочный запах Екатерины. Стерва. Всё вокруг с собою отравила. Последнее обращение на сегодня доносится откуда-то издалека. Дёргаюсь от тонкого писклявого голоса Лизы и выпрямляюсь в кресле, нервно ослабляя галстук. Откашливаюсь, укладываю руки на стол, сцепив кисти в замок, и легким кивком головы приказываю впустить того самого финального босса. Расслабляться не спешу. Опыт подсказывает, что порой именно последний гражданин может так мозг вынести, что мама не горюй, и по времени переплюнуть всех предыдущих вместе взятых. Главное на приёме граждан что? Не уснуть. Сидя на самом душещипательном моменте жалобы. Особенно после такой нелёгкой ночки, которая была у меня. Или если уснул, громко не храпеть. Здесь в толпе не затеряешься, в отличие от депутатской сессии или партийной конференции. Усмехаюсь сам себе, немного взбодрившись. Последний рывок. И к Машеньке. Молюсь, чтобы быстрее отделаться от назойливого жалобщика. Однако что-то обрывается внутри, когда на пороге появляется женщина с ребёнком на руках. Малышка чем-то напоминает мне Машу. Кажется, и по возрасту такая же чуть больше полугода. Мать её выглядит несчастной и разбитой, не похожа на рядового, надоедливого гражданина с потёкшей крышей. Гипнотизирую обеих взглядом, на мгновение теряюсь, даже забываю поздороваться. — Дмитрий Николаевич! — заикающимся голосом лепечет женщина. Медлит в нерешительности, нервно кусает губы и крепче прижимает к себе ребёнка. Заметно, что не привыкла никого ни о чём просить, а ко мне её перевело нечто действительно серьёзное. «Елизавета, карточка обращения где?» Бросаю секретарше, чтобы избавить посетительницу от необходимости передо мной унижаться. Женщина вздыхает с явным облегчением и терпеливо ждёт моего вердикта. «Быстро пробегаю глазами суть обращения». Замираю. Перечитываю текст. поднимая взгляд на мать, медленно перевожу на ребёнка, замечая неестественную бледность последнего. И там, где поначалу оборвалось, теперь начинает противно ныть. «Документы», — говорю нарочито-бесстрастно. Женщина вздрагивает, растерянно хлопает ресницами. Потом поспешно кивает, наконец, сообразив, о чём я и свободной рукой достает из сумки внушительную папку с анализами и заключениями врачей. «Не могу удержаться от того, чтобы еще раз мельком просканировать ребенка. Кроха совсем, а больниц столько повидала, сколько я за свой век не обошел». «Аленке операция нужна срочно», — осмелев, — начинает говорить измученная мама, пока я листаю документы малышки «Дату уже назначили. Сама операция бесплатная, однако лекарства». И реабилитация дорогостоящая. И за свой счёт. Мы собрали больше половины необходимой суммы. Но сроки поджимают. Не выдержав, всхлипывает А ребёнок, словно почувствовав настроение матери, жалобно хнычит. О какой сумме речь? Резко прерывая её. Когда женщина озвучивает цифры, я невольно хмыкаю. Копейки, по крайней мере, для меня. Но целое состояние для обычной матери-одиночки. О её статусе я тоже узнаю из документов. Тем не менее, она пойдёт на всё, чтобы добыть деньги, продаст ценности, влезет в долги, переступит через свою гордость и будет молить о помощи зажравшегося депутата вроде меня. Ведь на кону здоровье ребёнка. Вспоминаю, как мы с Катей посреди ночи везли плачущую Машеньку в клинику, как ожидали заключения врачей, как словно по команде облегчённо выдохнули, узнав, что ребёнку не грозит серьёзная опасность как потом Катя не смакала глаз дежуря у Машиной кроватки. Чёрт. Мороз по спине. Может, есть какая-то муниципальная программа, по которой нам могли бы выделить денежную помощь? неуверенно мямлит женщина. Нам некому больше обратиться. Не вариант, чеканю строго. Решение сессии вы будете месяц ждать. ясно, вздыхает она разочарованно.